Оля так и не открывала глаз. «Я не делаю зла. Я живу», — тихо ответил тот. «Не столько ей, сколько себе самому». «Значит, твоя жизнь зло», — спокойно пояснила она. «Так маленьким детям втолковывают, что такое хорошо, а что такое плохо». Саша упрямо молчал. Оля все-таки открыла глаза и смотрела на него так, будто жалела. «Его и себя» и такую теперь лишнюю фату. — Оля, мне так стыдно. — Прости меня. — опустил он виновато голову. — Тссс, милый, — погладила она его по волосам. — Я же знала, кто ты. Просто я люблю тебя. Вот так, больше жизни. Саша опустил голову еще ниже, чтобы скрыть подступившие слезы. Он легонько и нежно коснулся губами запястья любимой. Оленька моя, Оленька, — бормотал он, уже не скрывая слез, — будь со мной. Она обнимала его все крепче, стараясь стать еще ближе, ближе. Муж мой, любимый мой. И уже после. Боже мой, люблю, люблю. В своем собственном лубянском кабинете Игорь Леонидович Веденский выглядел более уверенным, чем на совещании у генерала Хохлова. Здесь он был царь и бог. У него даже проявились яркие индивидуальные черты, волевая складка над переносицей, уверенные жесты и даже металл в голосе. Зато троих его сотрудников словно размножили на ксероксе. Очевидно, это профессиональная черта кадровых чекистов. Уметь всегда и везде выглядеть в соответствии с исполняемой ролью. Высокого артистизма профессия. Демонстративно прикалывая кнопками фотографии бригады Белова к стенду, Игорь Леонидович расположил снимки так, что получилось нечто вроде креста. Хм, символ, однако. «Вот они все тут, голубчики!» Веденский довольно осмотрел композицию. Вернувшись к столу, он продолжил оперативку. «Итак, ситуация вокруг курс-инвеста чревато большой кровью. Мы будем наблюдать за конфликтом, пока не наступит критическая точка. Тогда мы вмешаемся. И Белов ляжет под нас» сказал, как отрубил он. «Или в могилу». «Задача ясна?» «Так точно», — хором ответили рядовые невидимого фронта. «Начинается посадка на самолет рейса 23.17 до Симферополя. Повторяю». Голос дикторши разносился под сводами зала ожидания аэропорта Внуково. Возле выхода на посадку с дорожными сумками в руках стояли Саша с Филом. Рядом с ними космос, Чуть в стороне хмурой пчела и несколько бойцов. «Ну все, братва, мы полетели!» Саша помахал всем сразу. «Осторожнее здесь!» Назидательно посоветовал Фил, легко забрасывая на плечо тяжеленную сумку. Космос снисходительно похлопал его по плечу. «Разберемся, не волнуйся!» «Космос, береги себя!» Поддел напоследок друга Саша и обнял пчелу. «Брат, прости меня, я вчера обезумел совсем!» «В принципе, проехали», — пожал плечами пчела и несколько вымученно улыбнулся. «Но я еще не отошел, если честно», — тем не менее добавил он. Шуткали изрядно помятые бока и ссадина под глазом. «Ты прав. Не держи зла, ладно?» И Саша крепко пожал ему руку. Пчела едва заметно кивнул. «Кос! Живот прихватило!» — подскочил к космосу белобрысый Миха. «Я в туалет!» потом сразу к машине. «Давай, Мих!» Саша и Фил двинули на посадку. «Фил, билеты у тебя?» полуобернувшись, спросил Саша. «У меня, у меня!» успокоил его Фил, помахивая билетами. «Бонзай!» — махнул он пчеле. «Бонзай!» — Вскинул руку повеселевшей пчела. Слева от выхода из аэропорта Миха обнаружил работающий телефон. Поминутно оглядываясь, он быстро набрал номер. «Алло! Это я!» «Облом. Слушай, я все сделал. Не свезло. В аэропорту. Да не мог я раньше». Он вылетает. И тут чья-то рука выхватила у него трубку. Это был пчела. Он приложил трубку к уху, но услышал лишь гудки отбоя. Миха с ужасом смотрел на пацанов, окруживших его. Он, конечно, не надеялся найти у них сочувствие, но никогда не думал, что его будут так ненавидеть». «Ошибся! Тупоголовый!» — смотрел на него в упор белый. «Никуда я не вылетаю!»